Великан. У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки, и все у них было маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался Океан моря, и куст — дремучий лес. В дремучем лесу жили три зверя. Крымза двузубая, интриг зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка клич. «Найдется добрый молодец победить зверей, за этому полцарства отдам, и дочь мою, козявку-музявку прекрасную, в жены!» Трубили трубачи два дня, оглох народ. Никому головой отвечать не хочется. На третий день приходит к царю древний старец и говорит. На такое дело, царь, никто не пойдет, кроме ужасного богатыря-великана. что сейчас у моря океана сидит, и кита ловит. Снаряди послов к нему. Снарядил царь послов с подарками. Пошли послы, раззолоченные да важные. Шли-шли в пустой траве и увидели великана. Сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змеи надевает. Приужахнулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был Мельников, внучок Петька Рыжий, озорника Рыболов. Увидал Петька послов, Присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки — серно маковое, мышиный нос, до да 40 алтын деньгами — и просили помочь. — Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям. Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. — Кто это? — спрашивает Петька. — Самая страшная Крымза двузубая, — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук-то порщится, падуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог!» — отвечают послы. «Всех детей наших уволок!» Петька за спину носорога ухватил, до да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь!» — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Ты, муравей, кусаться?» И утопил Индрик-зверь в океан моря. «Ну что?» — сказал Петька и подбочинился. «Тут ему, царь и царевна, кузява-музява прекрасная и Нарон, бух в ноги! Проси, чего хочешь!» Поскрёк Петька стриженный затылок. «Вот когда с убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко!» — царь. «Да уж не обижу!» Перешагнул Петька через городок, побежал рыбу доуживать. А в городке во все колокола звонили.